Глава 77. «Будь Перри на несколько дюймов ниже, будь ограждение балкона на несколько дюймов выше, если бы высокий табурет стоял под другим углом, если бы не шел дождь, если бы он не напился...» Впоследствии Мадлен без конца перебирала в уме возможные варианты развития событий, но случилось то, что случилось. Селеста заметила выражение лица Перри, когда на него закричала Бонни. С тем же удивленно смешливым выражением он обычно смотрел на Селесту, когда та выходила из себя. Ему нравилось, когда женщины сердились на него. Нравилось наблюдать за их реакцией, ему казалось это забавным. Селеста увидела, как его рука цепляется, за перила и соскальзывает. Она увидела, как он откидывается назад, высоко задрав ноги, как будто возится на кровати с сыновьями. А потом он без звука исчез. И в том месте, где он сидел, осталась пустота. Все произошло слишком быстро. Поначалу Джейн оцепенел от неожиданности. Селись осознать случившееся, она услышала, что в зале царит какая-то суматоха, крики, звон, глухие стуки. «Господи Иисусе!» это перегнулся через перила балкона, ухватившись за них обеими руками и вглядываясь в темноту. Золотая накидка Элвиса смешно развивалась за его спиной наподобие маленьких крыльев. Бонни опустилась на корточки и, спрятав голову в коленях, сцепила руки на затылке, словно ожидая взрыва бомбы. «Нет, нет, нет, нет!» Натан взволнованно приплясывал вокруг жены, наклоняясь и дотрагиваясь до ее спины, а потом выпрямляясь и прижимая ладони к вискам. Эд развернулся лицом к собравшимся. «Пойду посмотрю, как он». «Эд!» — воскликнула Рената. Она опустила руку с телефоном, от стекла ее очков отражались огни балкона. «Вызовите скорую!» — рявкнул Эд. «Да», — сказала Рената вызову, но я не видела, что случилось. Я не видела, как он упал. «Что?» — удивился Эд. Мадлен по-прежнему стояла на коленях рядом с Селестой. Джейн заметила, что Мадлен смотрит мимо Эда прямо на бывшего мужа. Волосы Натана вспотели от парика и прилипли к лбу. Он смотрел на Мадлен безумно умоляющими глазами. Мадлен перевела взгляд на Селесту, которая уставилась неподвижными глазами на то место, где только что сидел Перри. «Боюсь, я тоже не видела», — сказала Мадлен. «Мадлен!» — Эд сердито подергал себя за костюм, как бы стремясь сорвать его себя. Из костюма краска перешла на его ладони, ставшая золотыми. «Не надо!» «Я смотрела в другую сторону», — твердо произнесла Мадлен. Она поднялась на ноги, прижимая к себе крошечный клач, выпрямив спину и взернув подбородок, словно собираясь войти в больный зал. «Я смотрела в зал и ничего не видела». Джейн откашлялась. Она вспомнила о том, как Саксон Перри сказал «это ничего не значило». Она взглянула на Бонни, съежившуюся у перевернутого табурета, и почувствовала, как ее горячий тягучий гнев вдруг остыл, превратившись в мощную неподвижную глыбу. «Я тоже», — сказала она, — «я тоже ничего не видела». «Прекратите!» Эд взглянул на нее, потом снова на Мадлен. «Прекратите все!» Селеста ухватилась за руку Мадлен и грациозно поднялась на ноги. Одернув платье, она прижала ладонь к лицу в том месте, куда ее ударил Перри, потом мельком взглянула на съежившуюся Бонни. «И я ничего не видела», — произнесла она почти обыденным тоном. «Селеста!» Лицо Эды исказилось от ужаса. Он сильно надавил ладонями себе на виски, а потом опустил руки, его лоб засверкал золотом. Селеста подошла к краю балкона и положила руки на перила. Обернувшись к Ренате, она сказала, «А сейчас вызовите скорую». Потом она разразилась пронзительными воплями. После всех лет притворства ей это было несложно. Селеста была прекрасной актрисой. Но потом она вспомнила о детях, и притворяться больше не пришлось. «Стью. К этому времени все как с цепи сорвались. Два парня дрались из-за какой-то французской тёлки. А потом этот коротышка налетает на меня, потому что я сказала, что его жена не может организовать секс в борделе, и что я оскорбила ее честь и все такое. Ну, господи, боже мой, это просто фигура речи!» Т. Действительно, спор по поводу нормированного тестирования стал чересчур жарким». У меня четверо детей, поэтому я о кое-что смысле в этом вопросе. Харпер. Ты овопила, как рыночная торговка. Джонатан. Я был в компании с родителями учеников четвертого класса, и мы стали спорить о законном и моральном аспектах этого чёртова ходатайства. Некоторые стали повышать голос, некоторые толкались. Послушайте, мне за это стыдно. Габриэль. К этому времени мне на ум стали приходить мысли о каннибализме. Кэрл выглядела восхитительно. Кэрол. Я убиралась на кухне, когда услышала ужасный, душу леденящий вопль. Саманта. К лестнице бежал Эд и кричал что-то о том, что Перри Уайт упал с балкона. Я посмотрела туда и увидела, как двое папаш учеников пятого класса вломились на балкон через открытую дверь. «Произошел несчастный случай», — говорила Рената в мобильник, зажимая другое ухо пальцем. Из-за крика Селеста она с трудом слышала человека на другом конце линии. «Мужчина упал с балкона!» Это был он? Мадлен взяла Джейн за плечо и притянула ближе к себе. Это был Перри, который... Джейн уставилась на идеально накрашенные розовые губки бантиком Мадлен. «Ты думаешь, он...» Она так и не закончила фразу, потому что в этот момент два сцепившихся, как в страстном объятии Элвиса... В белом атласе со всего маху врезались в Джейн и Мадлен, которые от удара разлетелись в разные стороны. Падая, Джейн выставила руку вперед и, тяжело опустившись на бок, почувствовала, как что-то отвратительно хрустнуло около плеча. Потом она ощутила щекой мокрые плитки балкона. Крики Селесты смешивались с отдаленным завыванием сирены и тихими всхлипываниями Бонни. Джейн почувствовал во рту вкус крови. Она закрыла глаза. «О, горе мне». Бонни. Драка переместилась на балкон, и тогда бедные Мадлина и Джейн получили тяжелые травмы. Я не видела, как упал с террасы Пэрри Я... Погодите минутку, Сара. Постойте, вы Сара, правда? Не Сьюзен. Я все забыла. Извините, Сара. Сара. «Чудесное имя». По-моему, она означает принцесса. Послушайте, Сара, мне нужно забрать мою дочь.